Глава 2, часть 1. Новая работа. Тот день, когда ко мне заглянул заместитель, изменил всю мою жизнь. Когда я узнал, что это он, мысли закрутились в голове, сердцебиение участилось, а по спине потек холодный пот. Заместитель, как ни в чем не бывало, спросил. Ты догадываешься, зачем я зашел к тебе? Наверное, вы хотите обсудить результаты моей работы, пока я временно исполнял ваши обязанности? Предположил я. Ты почти угадал. Я, как ты знаешь, не мог работать эти дни, был на экстренном больничном. Если тебе интересно, мне требовалась срочная операция, был аппендицит. Так вот, теперь ты освобождаешься от моих обязанностей, ты рад? Ага, конечно, разве у андроидов бывает аппендицит? Подумал я, но ответил так. Вообще-то да, ведь никто мне не платил за них, но было интересно получить новый опыт. Он, сложив руки на груди, тяжело вздохнул. Так вот, это не только то, зачем я пришел. Вообще-то я должен был надавить на тебя, возможно даже угрожать, но мне кажется, будет целесообразнее посвятить тебя в некоторые внутренние дела, спокойно поговорив. Ведь ты мне симпатичен, а орать или давить на тебя я не хочу, поэтому просто поговорим по душам. Хорошо, я открыт к любому диалогу. Откинувшись на спинку кресла, ответил я, подумав, что сейчас все прояснится. Сделав драматическую паузу, заместитель продолжил гнать свою телегу. Пару дней назад кто-то разгромил кабинеты службы безопасности, Начальник очень зол, что не смог сразу найти того, кто это сделал. Он аккуратно интересовался о том, где ты был той ночью. Но сейчас он отправил меня более серьезно поговорить с тобой. «Давай выкладывай, что тебе известно». «Ничего себе, а что хотели вандалы, не просто же разгромить кабинет?» Дело поинтересовался я. «Начальник думает, что они хотели взломать систему, чтобы получить секретную информацию. Тебя примерно в то время видели недалеко от этого кабинета, поэтому у нас есть причина полагать, что ты мог видеть тех, кто это сделал. Давай выкладывай все, что знаешь, тебе ничего за это не будет». Он явно придурился, мы оба знали, что произошло, но я решил поддержать эту клоунаду, ведь мы не могли обсудить это прямо здесь. Я вздохнул и начал оправдываться. «Извините, но я и правда не ничего не видел. Все было как обычно. Я работал допоздна и ушел домой. Ничего по пути необычного не видел. Я встречал каких-то сотрудников, но уже не помню кого именно. Я не думаю, что это имеет какое-то значение. Возможно, я продолжал придумывать незначительные детали, чтобы мой рассказ выглядел более правдоподобно. Даже упомянул пару подозрительных незнакомых мне сотрудников, которые, якобы, были недалеко от места происшествия. «Так, стоп, остановись!» Прервал он меня. Я замолчал и выжидающе смотрел на заместителя. «Я чувствую, что ты врешь. Молчи, не надо оправдываться. Предъявить тебе нечего. Но по твоему рассказу понятно, что ты что-то скрываешь. Может, и не ты ломился в кабинет, но ты точно что-то знаешь. Я заметил по твоему выражению лица, что ты нервничал, когда я рассказывал про злом. И я не понимаю только одного, зачем ты скрываешь информацию. Если это сделал не ты, то тебе нечего бояться». Что ты пристал ко мне?» Подумал я, но, видимо, нужно было дальше подыгрывать. И я ответил так. «Да, вы правы. Если бы я что-то знал, я все равно бы не сказал. Я знаю, как работает служба безопасности. Они повесят это на меня сразу после того, как узнают о моей малейшей причастности. Потом затаскают на допросы. Да кто вообще в здравом уме будет сотрудничать с ними?» Заместитель вздохнул и сказал разочарованно. «Я надеялся, что ты более благоразумен». Учти, что с тобой, как с подозреваемым, после меня поговорят совершенно другие люди. Но уже не твое руководство и по-доброму, а службы безопасности. У нее будет с тобой очень серьезный разговор. На словах «очень серьезный разговор» он сделал акцент интонации, при этом состроил неопределенное выражение лица, медленно приложил указательный палец к своему уху и обвел комнату рукой, намекая на то, что нас подслушивают. После этого он достал из кармана небольшой сложенный вдвое листик и незаметно, якобы опершись на стол, положил его ближе ко мне. Отойдя от стола, он продолжил. У начальника ты один из главных подозреваемых, так как ты тут новичок и очень странно, что как только ты пришел, сразу залезли в запретную комнату. Запомни, никто не должен знать об этом инциденте. То, что я тебе поведал сейчас, секретно. Я промолчал. Он немного посмотрел на меня выразительными глазами, развернулся и ушел. Я думал. Валяжно развалившись в кресле. Он что серьезно? Он же сам залез в эту комнату. А теперь стоит из себя невиновного. Ты еще и сказал, что я что-то скрываю. Если этот компьютер головой работает на корпорацию, зачем ему было вылезать в комнату? Да еще и громить там все. У него явно что-то не в порядке. Я еще немного полетал в облаках, обдумывая эту ситуацию. Потом вспомнил про бумажку на столе. Придвинул листок к себе, развернул, на нем идеальным почерком было написано «Бар 24 часа, сегодня в 9 вечера, если не придешь, то пожалеешь» Так, очень интересно, значит он хочет нормально поговорить в неформальной обстановке Кажется придется идти, он вполне может меня подставить и сказать, что это я залез в секретную зону Жаль, что сегодня не выходной, они были всего два раза в месяц, в начале и в середине месяца Придется идти сразу после работы в этот бар Я посмотрел в интернете, где он находится. Оказалось, он в 10 минутах ходьбы от небоскреба, где мы работаем. До конца рабочего дня я сидел как на иголках, все думал и размышлял, что же он хочет мне сказать. Я прекратил мучить себя размышлениями, приду, все узнаю. Наконец-то рабочий день закончился, и я как обычно прогулялся по офисным закоулкам, на этот раз выбрав такой путь, который огибает проклятую комнату. На улице шел дождь, не так часто я прогуливался в свободное время, не считая пути на работу. Город выглядел ярко и цветасто, рекламные вывески ослепительно горели неоном в ночной темноте. Толпы граждан ходили по тротуарам, целое скопление зонтов, как будто сами двигались над людьми. Машины сигналили, удавка пробок сжала горло даже больших центральных улиц. Город выглядел оплотом депрессивности и безнадеги. Ноги быстро промокли, да и сам я был как кот после купания, с меня бежала вода. Зонта я с собой не брал, так как синоптики обещали хорошую погоду. Даже спустя века, после изобретения технологий предсказывания погоды, они не научились это делать. Осень набирала обороты, проливая на город тонны воды. Стоки не справлялись с бурными потоками, которые ручьями текли по улицам. Центр города был отстроен на века. Огромные 500-этажные здания были средними по высоте небоскребами. Если посмотреть вверх, пространство стягивали стеклянные стены этих исполинов до самого неба. На высоту поднятого взгляда все было завешено рекламой, если при ходьбе смотреть по сторонам и вверх, то может закружиться голова. Но я практически не наблюдал эту красоту, потому что большую часть времени вне зданий проводил в лабиринтах станции метро. Я любовался окружающим блеском и поэтому прошел мимо нужного здания. Обнаружив, что уже несколько минут бездумно иду вперед, я вернулся и зашел в нужный бар. В эти заведения я никогда не ходил, но было интересно заглянуть туда. Зайдя внутрь, я осмотрел посетителей, заместителей нигде не было. Ну правильно, до девяти еще десять минут. Кажется, он был очень пунктуален. Я почти не упивал и есть не хотелось, поэтому я не пошел за барную стойку, а сел за свободный столик в углу, около окна, и стал ждать. Посетителей было немного, видимо, основная их часть перебывала ближе к полуночи. Это была обычная пивнушка, не знаю, что в ней нашел заместитель. Атмосфера дешевизны и беспробудных пьянок витала в воздухе. Ровно в 9 часов дверь распахнулась, и вошел заместитель. Он огляделся, увидел меня и пошел в мою сторону. «Привет еще раз», — сказал он мне, присаживаясь напротив меня. Он был довольно мрачный и серьезный, а мне почему-то было скорее не страшно, а страшно любопытно, что он мне сейчас будет рассказывать или спрашивать. «Здравствуйте, вы, наверное, хотите поговорить о том взломе, но я уже сказал, что ничего не знаю. Непринужденная обстановка никак не поспособствует моему признанию. Будешь пиво? Не заметив моего вопроса, поинтересовался заместитель. «Я не пью». Ну ведь я твой начальник, выпей со мной или брезгушь пись начальству. Я хоть и не был за здоровый образ жизни, любил фастфуд, но вкус пива мне не нравился. Но что уж поделать, если начальник настаивает. Ладно, давайте, но только одну и только потому, что вы попросили. А тебе какое, светлое или темное? Давайте на ваше усмотрение. Он встал и пошел к стойке заказывать пиво. Через несколько минут он вернулся с двумя кружками, на которых лежали пенные шапки. Пена прямо так и падала с кружки на ходу. Он поставил кружки на стол и толкнул одну из них в мою сторону. Я ее ловко поймал и, прихлебнув пару глотков, сказал с отвращением. Что-то гадость какая-то. «Ничего-ничего, распробуешь, тебе понравится». Мы немного помолчали, хлебового пива. «Так о чем вы хотели поговорить со мной? Да еще и так секретно назначив встречу». Решил я поиграть в дурачка, перестраховавшись. «Слушай, давай ты не будешь притворяться, как будто ты ничего не понимаешь. Я был там, и ты был там. Да, я знаю, что ты был в той комнате. Как тебе такое? Ты думаешь, если я был не в адеквате, то не помню, что ты зашел туда сразу после того, как у меня случился сбой системы». Осадил он меня. «Так вот что это было. А это сначала принял вас за очередного сумасшедшего». Ну в каком-то смысле я ему был. То, что я андроид, ты, наверное, уже догадался? Тебе, наверное, интересно, почему андроид работает в корпорациях, когда это запрещено? И, собственно, что я забыл в той комнате, в которой у меня, как и у тебя, нет доступа? Не буду скрывать, что мой интерес даже больше страха того, что меня поймают. Я расскажу тебе ту информацию, которую тебе дозволено знать, не больше, ни меньше. И ты уже труп, если не согласишься на мои условия. Почему сразу труп? Я думаю, воздадите меня службе безопасности. «С той информацией, что ты знаешь, я тебя сдавать никуда не буду, просто убью. Точнее, либо дам тебе умереть, либо спасу». Холодно сказал заместитель. «Что это значит?» «Это значит, что в твоей кружке пива сильнодействующий яд, который нельзя следить после вскрытия. Ты умрёшь этой ночью, если не примешь антидот, который, как ты догадался, есть у меня». «У меня всё внутри похолодело. Как же я глупо попался на его дурацкое пиво. Кто же мог знать, что он так поступит? Может, блефует? Лучше не проверять». «Так, и что вы от меня хотите?» Сдавленно спросил я. — Уже лучше, — сказал довольный заместитель. — С этого и надо было начинать. Но улыбавшись вдоволь, он продолжил. — Ты будешь работать на меня. Я знаю, ты уже работаешь на меня, но ты будешь работать немного по-другому. Для начала ты должен состряпать одно дельце. Главное помни, яд — это не все, что я могу тебе предложить. У меня есть связи, и я знаю, где ты живешь. Так что в один прекрасный день ты можешь просто не проснуться. Яд нужен просто для того, чтобы ты долго не раздумывал. Решение принять ты должен прямо сейчас, иначе антидота тебе не видать. Заместитель стал смотреть в окно. Он дожидал с моего решения, смотря как по стеклу сползало множество капель. Дождь за окном только усилился, гремел гром. Естественно, умирать я не собирался. «Конечно, я согласен. Буду работать на вас», послушно сказал я. «Хорошо, именно такого ответа я и ждал. Что нужно делать?» Интересовался я серьезно. «Тебе придется пробраться опять в ту же комнату, так как я не смог получить доступ к нужным данным. Я уверен, у тебя это получится». «С чего вы взяли, что у меня достаточно квалификации? Я не какой-то великий хакер, всего лишь средний специалист». Попытался отбрехаться я. Заместитель рассмеялся и сказал, хитро поблескивая глазами. «Ты своему начальнику ты не ври. Думаешь, я не знаю, кто ты такой? Я прочитал все данные о тебе, что накопала на тебя корпорация. Ты был лучшим на курсе факультет компьютерной безопасности». Он улыбнулся и ехидно спросил. «Может, лучше называть тебя умником, а не по имени?» Я очень удивился. Эту кличку знали немногие, а тем более никто не знал, что умник – это я». Я молчал, ожидая разъяснений от заместителя. «Да, я все о тебе знаю, все!» Пропел он. Злорадно улыбнувшись, он продолжил более спокойно. «Ты с детства увлекался хакерским делом и серьезно преуспел в этом. Тебя чуть не посадили за злом платежной системы банка, но твое несовершеннолетие помогло тебе выкрутиться. Но потом ты образумился и сменил сторону зла на сторону добра. Обучился на специалиста по противодействию хакерам. Власти тебе все простили, сменив гнев на милость, позволили официально работать в этой области». Он промочил горло пивом и продолжил. «Ты уже прилично долго работаешь в корпорации. Ты специалист по уязвимостям в системе. Что-нибудь придумаешь. У тебя есть большие шансы взломать их базу данных». Он победно смотрел на меня, понимая, что я полностью в его власти. Я, проигнорировав его инсайдерскую информацию, спросил «Почему у вас не получилось? Вы же андроид и довольно технологичный. Наверняка мощности процессора должно было хватить, чтобы взломать систему». «Как видишь, не хватило. Меня поймал антивирус, когда я пытался взломать напрямую систему безопасности. Это привело к непредвиденным последствиям. Моя система засбоила, и ты сам видел, что из этого вышло». «Как вас не поймали? Я думал, что вы отключились безвозвратно». Нет, я лишь запустил перезагрузку и временно вырубился. Пришлось скрытно выбираться из офисов. Хорошо, что начальник поверил в мои проблемы со здоровьем. Пришлось обратиться к своим за помощью в обновлении разбитого лица. Я хотел удалить данные с камер, но оказывается, кто-то уже это сделал за меня. Потом я просмотрел записи в своих глаз и увидел тебя. И кстати, ты забрал карту доступа, она все еще у тебя, только не говори, что ты ее выбросил. Карту я не выбросил, хоть она и была уликой против меня. Я хранил ее в тайнике, дома, под половицей. «Да, она у меня, но откуда она взялась у вас?» «Я ее выкрал у начальника, он очень мне доверяет, поэтому подпустил слишком близко. С помощью нее ты получишь доступ к двери и системе, а дальше уже все зависит от твоих навыков и знаний. Если не справишься, придется себя убить». Помолчав, вдруг неожиданно выдал он. «За что? Я сделаю все, что смогу, но я не смогу сделать больше, чем от меня зависит». Испугавшись, возмутился я. «Да ладно, я шучу». «Железяки умеют шутить?» Поморщившись, саркастично спросил я. Он проигнорировал мой риторический вопрос, ничуть не обидевшись. «Кстати, вот твой антидот, держи». Он добродушно улыбнулся и дал мне небольшой пузырек. Я спешно его выпил и выдохнул. Кажется, пронесло... Хоть он угрожает мне убийством, но теперь-то я смогу скрыться, если что. Итак, ты все понял? Забираешься в ту комнату поздно ночью, скачиваешь нужную мне информацию, опять стираешь записи камер. Надеюсь, карту не заблокировали. Прошло еще слишком мало времени, пока они догадаются, что зловщики могут вернуться. Они не знают, что информация не была украдена. Можно вопрос? Вопрос можно, а отвечу или нет, зависит от вопроса. Кто вы такой? Я так понял, вы не работаете на корпорацию по-тихому, так еще и крадете ее данные из помещения службы безопасности. Я уже объяснил, все, что можно, я тебе уже поведал. Можешь гадать или придумывать разные версии, я тебе этого не запрещаю, но больше ты ничего не узнаешь, не положено. По крайней мере, пока не выполнишь свое первое задание. Заметил он. Итак, еще раз спрашиваю, ты все понял? Флешку с информацией передашь мне завтра после работы, в то же время в том же месте. Да, все сделаю, как вы хотите, но я буду свободен после этой операции. С надеждой в голосе спросил я. Посмотрим, пока еще не могу тебе этого сказать. Давай иди, ты первый. Я тут еще посижу, пиво допью. У меня внезапно возник вопрос. Я спросил у заместителя. Как вы пьете пиво? «Легко и просто. В моей модели предусмотрено поглощение пищи. Именно что поглощение. Через какое-то время приходится все ублевывать обратно. Видишь ли, создатели пытались сделать нас похожими на вас. Тем самым добавили функции, которые для нас совершенно бесполезны. Однако сейчас они как нельзя кстати. Приходится постоянно есть и пить, чтобы не уделяться среди вас. Да, уж тяжело вам приходится». Саркастично посочувствовал я. «Тяжелее, чем тебе кажется». Холодно ответил заместитель, без намека на улыбку и добавил. Ну «Все, иди уже». Когда я вставал, зацепил курткой кружку, и она полетела на пол, разбилась, осколки полетели дальше, а пиво разлилось желтой лужи по полу. Ну ты растяпа, как ты только с компьютерами управляешься. Рассмеялся заместитель, хлопая меня по плечу. Ну хоть больше никого не отравите. Съязвил я, к нам поспешила официантка. с недовольной физиономией она собрала осколки в совок и начала вытирать пол тряпкой домой я добирался в очень плохом настроении разве у меня был выбор либо смерть либо риск быть пойманным службой безопасности а они болтать не будут за то что я собираюсь сделать мне грозила та же самая смерть какая еще смерть спросите вы ну такая обычная зато быстрая и гуманная контракт в корпорации предусматривал трибунал за такую вещь которую я должен был сделать после уже названного восстания андроидов и их запрещения из-за огромной безработицы и конкуренции за рабочие места, корпорации пролоббировали значимость контракта выше Трудового кодекса и даже выше Конституции, они теперь были лишь рекомендацией к составлению контракта, а не прямым указанием правил. Теперь контракт в корпорациях мог быть каким угодно и отнимал вообще любые права у работников. Ну так вот, в корпорации, где я работал, и для моей должности программиста системы безопасности существовал особый контракт, который предусматривал в случае использования знаний и навыков, которые я получил на работе в корыстных целях, во вред корпорации или государству, наказание могло быть вплоть до высшей меры. Даже устранение роботов из экономических отношений не спасло безработицы, она в развитых странах, какой и была наша страна. Была в районе 50-70%, но по официальным данным безработица была очень низкой, так как безработные уходили на специальную занятость. Государство, чтобы не допустить бунтов и изменений системы, поручило корпорациям создать сеть промышленных трудовых городов, чтобы решить проблему безработицы. Любой нищий или безработный мог поселиться в таком городе. Больше половины населения там и жили, так как возможности найти настоящую работу у них просто не было. Мне рассказывали знакомые, что в таких городах из личного имущества была только кровать в бараке на сотню человек, шкаф для одежды и тумбочка для личных вещей. Я не представлял себе жизни в таком месте и ни за что не собирался там оказываться. Люди работали на особо тяжелых и опасных работах. Эти работные города строили таким образом, чтобы сотрудники жили практически на предприятиях. Они работали за еду и койко-место, выходные были, но очень редко. Отпуска естественно не существовало как такового. В этих городах заводов процветал бандитизм, подпольные азартные развлечения и проституция. Конечно, про эти проблемы не указывали в рекламных брошюрах, которыми завлекали туда людей. По моим расчетам, прибыли от таких городов были нереально огромными. Но все они шли частным корпорациям, которые занимались строительством этих городов. Государственные средства массовой информации рассказывали о этих корпорациях как о благодетиях, которые дают работу людям, попавшим в сложную экономическую ситуацию. Мне повезло в том смысле, что мои родители, прознав про мои успехи на хакерском поприще, решили направить мою энергию в продуктивное русло. Они платили обучение в хорошем университете. Он создавал сотрудников для самых продвинутых корпораций. Они вложили почти все средства, которые были у них. Продали все имущество ради моего образования и будущего. Родители умерли несколько лет назад. Я уже давно жил один. Снимал небольшую комнату. Такого размера, что в ней едва вмещались стол, кровать и шкаф. Все же лучше, чем в общем бараке жить. Пять лет назад я подписал контракт с корпорацией, и вот до сих пор в ней работаю. Я был предусмотрительным, и мой контракт заключен был не пожизненно, а на ближайшие пять лет с возможностью продления. Он как раз уже заканчивался в ближайшее время. Это получилось очень удачно. Возможно, после кражи данных мне придется увольняться и искать другую работу. Это будет нереально тяжело, но все-таки это лучше, чем быть постоянным подозреваемым в корпорации и ожидать, что в любой момент тебя арестуют. Тем более, такому как я уже не дадут подняться выше по карьерной лестнице, а я надеялся получить когда-нибудь такой уровень обеспечения, чтобы мне позволили взять пожизненную ипотеку на свою собственную квартирку в спальном районе. Сейчас же мне приходилось добираться до работы около двух часов на метро, Я уже не говорю о своем автомобиле, это предел всех моих мечтаний. Пока что моя судьба мне неизвестна, все зависит от завтрашнего дня, если мне правда удастся взломать систему безопасности и скачать нужные данные, то возможно все обойдется.